Рулетики из лаваша и моркови под соусом. Два тонких лаваша, полкилограмма свиноговяжьего фарша, две моркови, одна головка репчатого лука, 2 клубня картофеля, одно яйцо, 60 мл растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Для соуса 150 граммов сметаны, 100 граммов томатного соуса, 250 мл мясного бульона, соль и перец черный молотый по вкусу. Лук, морковь и картофель очистить и вымыть. Лук мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Лук и морковь припустить на растительном масле. Картофель натереть на мелкой терке. Яйцо вбить в фарш, добавить картофель, Посолить, поперчить, перемешать. Каждый лист лаваша разрезать пополам. Лаваш равномерно смазать фаршем и свернуть трубочкой. Через 2 минуты нарезать порционными кусками и поставить срезом вниз, в сковороду, на припущенные овощи. Залить рулетики соусом, закрыть крышкой и тушить на слабом огне 20 минут. Снять с огня И через 10 минут блюдо подавать к столу. Приготовить соус. Перемешать сметану, томатный соус, влить бульон, посолить и поперчить.